Его Ахиллес быстроногой в голову пикаю грянул и надвое череп расселся. С громом на землю он пал и вскричал Ахиллес, величаясь. Лёг ты, Атринтов сын, ужаснейший между мужами! Умер ты здесь, на чужбине, а родину бросил далеко, возле Гегейского озера! Бросил отцовские нивы, «Около рыбного гилла и быстропучинного герма!» Так величался. А очи сраженного тьма осенила. Тело же кони Ахеин колесами в круг истерзали, Павшие в первом ряду. Ахиллес Демалеона там же в брани противника сильного Славную вет Антенора пикой в висок поразил Сквозь шелом его медноланитный.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 Кругом алтаря геликийского мощного бога, Юношей силой влекомый, И бог Посейдон веселиться. Так застонал он, И дух его доблестной кости оставил. Тот же с копьем полетел на питомца богов Полидора, Сына Прямого. Старец ему запрещал ратоборство. Он из сынов многочисленных был упрямо юнейший, Старцев любимейший сын. Быстротою всех побеждал он, И с неразумия детского Ног быстротою тщеславя рыскал он между передних, Пока погубил свою душу. Медяным дротом Молодого его Ахиллес Быстроногий, Мчавшегося мимо, хребет поразил, Где застежки золотые запон смыкали И где представлялась оброня двойная. Дрот на противную сторону острый пробился сквозь чрево. Вскрикнув, он пал на колено. Глаза его тьма окружила черная. Внутренность к чреву руками прижал он поникший. Гектор едва лишь увидел, что брат Полидор прободенный Внутренность держит руками к кровавому долу приникший. Свет помрачился в очах приамидовых. Более не смог он в дальних рядах оставаться. Пошёл он против Ахиллеса, Острым, как пламень, светящим колебля копьем. Ахиллес же чуть лишь увидел, Подпрянул и с радостью гордой воскликнул. Вот человек сей, который глубоко пронзил мое сердце, Вот сей убийца друга любезного, радуюсь. «Больше друг мы от друга не будем по браному поприщу бегать!» Рек и свирепо взглянув к благородному Гектору, вскрикнул, «Ближе приди, да скорее дойдешь к роковому пределу!» И ему, не смущаясь, ответствовал Гектор Великий, «Сын Пелеев, меня как младенца...» Напрасно словами ты устрашить ласкаешься, Так же легко и свободно колки речи и дерзости Сам говорить я умею. Ведаю, сколько могуч ты, и сколько тебя я слабее, Но у богов всемогущих лежит еще то на коленах. Гордую душу тебе не я ли слабейший Исторгнусь им копьем, на копье и моем Остра конечность! Рек и ужасно сотряжший копье он пустил. Но Афина духом отшибла его от Пелеева славного сына, В сретенье тихо дохнув. И назад к приамиду-герою дрот прилетел, И бессильный у ног его пал. Ахиллес же, пламенный, с криком ужасным, убить нетерпеньем горящий, ринулся с пикой. Но Феп Аполлон Преамида избавил быстро, как бог. Осенил он героем мраком глубоким. Трижды могучий пелит на него нападал, ударяя пикой огромной, И трижды вонзал её в мрак лишь глубокий. Но в четвертый он раз, еще налетевший, как демон, Крикнул голосом страшным, крылатые речи вещая — Снова ты смерти, о пёс, избежал. Над твоей головой гибель висела, И снова избавлен ты Фебом могучим. Феба, а ты молить, Выходя на свистящие копья. Скоро, однако, с тобою разделаюсь, Встретяся после, Если и мне, меж богов-небожителей, Есть покровитель. Ныне пойду на других, «И повергну, которых постигну!» Рек и дриопа убил он, ударивши пикою в выю. Тот, зашатавшись у ног, его пал, но его он оставил. Демухаж Филиторида, огромного сильного мужа, Дротом в колено вонзив, удержал устремленного. После медно-огромным мечом поразил и исторг ему душу. Вслед на биаса детей».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 После сразил Девкалиона, где на изгибистом локте жилы сплетаются, там ему руку насквозь прохватила острая пика, и стал Девкалион с рукою повисший, видящий быструю смерть. Ахиллес пересек ему выю, голову шлемом сотрясший поверг, из костей позвоночных выскочил мозг, обезглавленный труп по земле протянулся. Он же немедленно пал на Переева, славного сына Ригма, который пришел из фракийской земли плодоносной. Дротом его поразил. Острие углубилось в утробу, он с колесницы слетел, апелит, а рейфою возницы коней назад обращавшему в плечи сияющий дротик вбил и сразил с колесницы. И в страхе смешались кони.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 Словно когда земледелец волов сопряжет крепкочелых белый ячмень молотить на гумне округленном и гладком, быстро стираются классы мычащих волов под ногами. Так под пелидом божественным твердокопытные кони трупы крушили, щиты и шеломы забрызгались кровью снизу вся медная ось И высокий полкруг колесницы В кое-как дождь, И от конских копыт И от ободов бурных брызгих листали. Пылал он добыть между смертными Славы храбрый пелит, И в крови обогрел необорные руки».